Глава восьмая Я растерялась. Беда в том, что варианта у меня как раз и не было. приглашение и собеседования вызывали у меня полнейшее недоумение и чувство опасности, которое я старалась не терять, несмотря на сияние его фиолетовых омутов и проникновенный голос. «Я не знаю, мистер Дарт», — призналась я. «Если бы знала, то не спросила бы у вас. Единственное, что приходит в голову, — Возможно, вы полагаете, что менее квалифицированной и опытной помощнице можно больше доверять, ведь она не искушена в интригах и подковёрных играх». «Гениально, мистина гениально», — рассмеялся Грегори. В его глазах я увидела явное одобрение. Странные ощущение словно он меня погладил. Не хотелось признаваться себе, что это приятно. «Но проклятие...» Это было очень приятно, а его смех — глубокий, грудной и, как ни странно, очень искренний. Примерно так всё и обстоит. Знаете, можно взять что-то готовое и долго, мучительно улучшать, так чтобы оно соответствовало твоему вкусу. А можно просто создать то, что тебе нужно. Так я поступил с этой компанией. Мне предоставили на рассмотрение резюме и досье на многих претенденток. Большинство из них – девушки с высшим образованием, знанием нескольких языков и опытом работы секретарем в крупных компаниях. Некоторые из них – элитные шлюхи под прикрытием. Среди многочисленных резюме было ваше. Оно сильно отличалось. Я сразу увидел потенциал и возможность для работы. У вас есть стимул, чтобы развиваться, и способности. К тому же у вас более естественная внешность, чем у прочих. Знаете, мне нравится из алмазов создавать бриллианты. Мне нравится создавать новые, а не подгонять под себя старые. Поэтому я счел, что огранить вас будет интереснее, чем получить готовый бриллиант, чей блеск в деталях, но не устраивает меня. «Можете считать, что в чём-то это решение диктуется скукой». «А вы не находите, что ваши слова могут быть обидными для претендентки?» «Не сдержалась я». «Вы хотите способствовать моему развитию от скуки?» «Звучит... не лучшим образом». Вновь рассмеялся Грегори, сверкнув глазами. «Возможно, если исходить из правил светской вежливости. Но мы с вами не на рауте, Местино». И я привык говорить то, что считаю нужным. Лучше сразу привыкнуть к этому. Итак, слушаю ваше решение. Можете обидеться и потерять шанс обрести всё. Это всё он произнёс, понизив голос и чуть подавшись в мою сторону. Или согласиться И уверен, это будет интересно нам обоим. Зарплата от 100 тысяч на время испытательного срока. После его прохождения... «Возможность погашения ваших... Э э э долгов за счет компании». Милорд вопросительно поднял бровь, изучая мое лицо. Я приложила все усилия, чтобы не выдать свои чувства. «Да не может быть. Это же заоблачные деньги. Никто и никогда не предложит мне такой зарплаты». «Слишком соблазнительно, слишком. И ведь все, что требуется взамен...» Это выполнять указания самого красивого мужчины на свете. Многие пойдут на это и бесплатно. «У меня есть время поразмыслить, мистер Дарт?» выдавила я, преодолевая желание кричать «да, да», пока он не передумал. Сердце просто разрывалось от противоречий. А разум искал единственно правильное решение. Оно ведь должно быть. Ощущение, что все это — сыр в мышеловке, непонятная ловушка — не оставляло. «За всё последует расплата. К тому же он откровенно меня подкупает». Грегори помолчал, потом спокойно произнёс. «Нет, решить нужно сейчас. У меня слишком мало времени, мисс Аверченко, чтобы ждать, когда и что вы надумаете. Прямо сейчас. Я жду вашего ответа». Я невольно закусила губу. Противно, но его жёсткий и более холодный, чем прежде, тон болезненно резанул что-то внутри меня. «Ну как же так?» Почему все так странно? После вчерашних приключений все время казалось, что любой мой шаг может привести к опасности для жизни. Выполнить любое поручение и диктуется скукой кокой наводило на мысль, что Грегори Дарт всего лишь хочет получить молодую глупую игрушку. «В таком случае нет, мистер Дарт», словно издалека услышала я свой голос. «Простите». И как будто со стороны увидела, что поднимаюсь из кресла. «А чего сидеть?» «Сейчас он холодно кивнёт, а это место займёт другая девушка, менее пугливая, без предрассудков и мнительности». «Что я делаю?» — подумала я грустно. «Отказываюсь от самого заманчивого предложения в жизни. От настоящего шанса. И почему...» «Сядьте, Тина!» — рявкнул Грегори, чуть пристав в кресле. Это «сядьте» прозвучало так, «Словно, если я действительно попробую уйти, то он бросится на перерез и просто не пустит». А то он был совершенно непререкаемым. Ноги сами подогнулись, и я опустилась обратно в кресло, испуганно глядя на него. Вспомнилось, как на меня напал Виктор. «А ведь Грегори Дарт — хищник пострашнее». «Сядьте», — спокойнее произнес Грегори. Его вспышка гнева улеглась моментально. Теперь он смотрел с мягкой, обволакивающей доброжелательностью. «И объясните мне, Тина, чего именно вы боитесь? Настолько боитесь, что готовы отказаться от лучшего предложения в своей жизни?» «Лучшего. Сноб, самовлюбленный». «Все это звучит очень странно, мистер Дарт. Я не знаю, какие поручения вы планируете мне давать. Очень похоже, что вам нужен кто-то вроде вашего камердинера «Просто вы решили сменить мужчину на девушку. Или...» «Я уж не знаю, что вам нужно». «Не сложно будет разобраться. Вы всего лишь будете находиться при мне и выполнять все, о чем я попрошу». Так же мягко ответил он. «А теперь еще честнее. Я хочу знать ваши опасения». «А сами вы не понимаете, мистер Дарт?» Мне захотелось плакать. Его требование говорить честно тоже выбивало почву из-под ног. Да и внутренний раздрай отнимал последние силы. «Возьмите». В его руке вдруг оказался белый платок. Он протянул его мне. «Зачем?» — изумилась я. «Кажется, вы собираетесь плакать». Пожал плечами Грегори и лукаво улыбнулся. Обезоруживающе так. «Нет, не собираюсь». Чуть не всхлипнула я, но платок не взяла. «Вот и хорошо, Тина. Ведь нужно просто согласиться». «И тогда не придётся плакать, что вы упустили свой шанс. Так чего ещё вы боитесь на самом деле?» Я первый спросил. Я выдохнула. «Ладно, я опасаюсь, что вам просто нужна игрушка, с которой за большие деньги вы будете делать что угодно. Я чем-то хорошо подошла на эту роль». «О, -о, -о интересное предположение», — усмехнулся Грегори. «Думаете... Впрочем, мы с вами оба понимаем, что вы думаете». «Нет, Тина, вы нужны мне не для этих игр». «Любопытно, какие именно игры он имеет в виду? Я-то подразумевала, что он, например, садист или любитель сексуального рабства, но, разумеется, уточнять не стала, просто промолчала». «Итак, я успокоил вас. Вам хочется согласиться, но вы ищете повод отказаться, потому что боитесь принять такой скачок в своей серой жизни». «Может, стоит вылезти из депрессии?» Опять подался он чуть вперёд и понизил голос. «Какой депрессии? О чём вы? Я не в депрессии!» Изумилась я. «Вы в депрессии. Посмотрите, вы напуганы, всего боитесь. Вы не ждёте ничего хорошего от жизни. Когда к вам приходит лучшее предложение, вы отказываетесь, потому что не верите, что хорошее с вами может произойти». «Разве это не депрессия?» И тут меня разобрала злость. «Тоже мне психотерапевт нашелся. Ему что, нужно любым способом получить желаемое? Поэтому меня уговаривает. Даже в душу лезет. Что ж, мистер Дарт, вы получите, что хотите. Если на кое-что, согласитесь. Вот оно верное решение». Я усмехнулась про себя и подняла на него взгляд. «Хорошо, мистер Дарт». «Я буду работать на вас, если мы заключим соглашение, юридически подкреплённое». «Да?» Дарт насмешливо поднял брови. «И что же за соглашение?» «Оно будет включать пункт о том, что ваши поручения не должны нести угрозы для моей жизни, здоровья и благосостояния, а также что я не должна оказывать вам услуги интимного характера». «Вот уж не знаю, как у меня нашли силы» не покраснеет на слове «интимного». «А я вам?» С интересом спросил Дарт без всякого раздражения. «Издевается», — подумала я. «Ну да ладно. Возможно, я неверно сформулировала. Я не юрист. Но вы поняли, что я имею в виду. Если мы заключим такое соглашение, я с радостью поступлю на эту должность». «Вы согласны, мистер Дарт?» Грегори рассмеялся. «У вас есть свой юрист, мисс верченко «Нет, а у вас?» «А у меня есть. Сейчас я вызову нескольких, они составят договор, и мы его подпишем. А пока предлагаю прорепетировать вашу дальнейшую жизнь. Сварите нам с вами кофе. Вон там за дверью небольшая кухня. Варить только в турке. Кофемашину я не признаю. Будьте любезны». Ник. «Так что, думаешь, ты нашел ее?» – спросил Арсен, отбросив сигарету. «Мы стояли во дворе офиса моей фирмы и курили. Вообще, среди подобных нам вредные привычки – редкость. Звериная ипостась располагает к правильному образу жизни, вызывает желание заниматься спортом и правильно питаться, даже когда ты человек. Но Арсен был исключением. А я просто не мог отказаться от сигареты после всего, что произошло за последние сутки». Нужно было переключиться, хоть бросил курить после школьных экспериментов с табаком и травкой. «Сомнений быть не может», — подтвердил я. «Это ее запах. Ее поле». Наткнулся на нее еще месяц назад. Отслеживал. «Ошивался рядом», — подружески добродушно усмехнулся Арсен. тянуло А как ты думаешь?» — чуть не огрызнулся я. «Мне и так стоило больших усилий не показать девушке, насколько меня злит вся эта ситуация». Еще не хватало, чтобы лучший друг потрунивал над самой болезненной для меня темой. Тебе, чистокровному, этого не понять. Вот и радуйся. Пардон. Это было самое вежливое извинение, на которое способен мой друг и зам, волк, без всяких примесей. Вчера-то что случилось? Я невесело хмыкнул и пересказал ему историю о нападении на девушку. Этих ребят отрабатывают по твоему распоряжению. Успокоил меня Арсен. Впрочем, это я знал и без него. Два трупа в соседнем парке, судя по запаху, их работа. Так что наши из полиции их скоро примут. Он помолчал. А домой-то ты зачем к ней полез? Ты же вроде хотел избавиться от нее. А как мне избавиться? вспылил я. По словам Крафта, единственный способ быть рядом, пока не отпустит. Или просто быть. И что? «Хорошо все», — кратко ответил я. «Когда она под боком?» «Когда нет, хреново». Разумеется, я не стал говорить Арсену, что, когда Тина ушла, я готов был метаться из угла в угол, как оставленный пес, и о том, что ощущение невозможности пойти против ее воли, сковывает цепями. Отвратительно. «Так, может, тебе ее... это?» — спросил Арсен и полез в карман за следующей сигаретой. «То, что я ее еще не... это... Он прекрасно понимал. Мой запах однозначно говорил, что сексом в последние сутки я не занимался. «Тут глядишь и отпустит, а вот не знаю». Бросил я и тоже взял еще одну сигарету. Я звонил Крафту, так звали моего дядю, Альфу нашего города. Он говорил, что результат может быть и противоположным. «Типа западешь совсем и будешь хвостом вилять перед ней до самой смерти?» – посерьезнел Арсен. «Вот именно». И загрызую ее, если у нее мужик заведется. И мужика тоже. Я вчера едва сдержался, чтобы не устроить кровавую баню этим насильникам. Типа на нее посягнули. — Да, ситуация... — протянул Арсен. — Но, с другой стороны, может, ничего страшного? Ну, будешь ты жить с ней, может, женишься потом? Волчат на не самое ужасное? — Ага, — усмехнулся я. — А то, что я это не выбирал... Нормально? А какая разница? Она ж тебе запала. Молчицы у тебя нет. Не вижу противопоказаний. Бесит меня это. Ты вот сам представь, если бы у тебя не было выбора, свободы. Вы ведь еще больше боитесь за свою свободу. Рыкнул я, выбросил окурок и растер его ногой. Впрочем, в ближайшее время мне всяко нужно быть с девчонкой. Тут, понимаешь ли, еще кое-кто ею интересуется. Я рассказал Арсену про странное приглашение, полученное Тиной. «Я сначала хотел ее запереть», — добавил в конце. «Потом решил потерпеть. Без нее мы можем ничего и не разузнать. Если в городе появилась новая сила, владеющая магией, мы должны взять ее под контроль. В общем, выясни, не работает ли кто из наших в этом Air Industries». И да, Крафту я пока не говорил, а то с него станется объявить чрезвычайное положение — и ввести ночные патрули по всему Питеру.